Андрей Усачев, Малуся и Рокопед, Шим и Сим. Девочки сидели в беседке и ели вишни. Когда появилась Розалия, вид у нее был явно скучающий. «Интересно, местные коровы говорят или нет?» спросила у подруги Маруся. «Говорить говорят» вздохнула Розалия, «Да только говорить с ними не о чем. Все о еде, да о мухах, да о местном пастухе-макаре, который никуда телять не гонял. Сплошная деревенская проза». Из забора выглянули две одинаковых мальчишек головы. «Ух ты!» – сказала одна голова. «Гляди, корова!» «Понятно, что корова», – сказала вторая Что я коров видел? Можно подумать, я коров видел. Они дают молоко и простоквашу. Простоквасу поправила его вторая. Да пошел ты, сам посел. Маруся и Розалия вытаращились на них с изумлением. Увидев, что их заметили, голову на секунды замолчали. Здрасте, сказала она. Меня зовут Сим. А меня Шим, добавила вторая. Мы Шамские близнецы. А вы хотели сказать сиамские? Пришла в себя от изумления корова. Именно сиамские. Мой брат не выговаривает с. Зато ты ши не выговариваешь. Хотите послушать, как он говорит шишки? «Заткнись, надоело сутками слушать твои сутки!» «А ты думаешь, мне легко слушать твои шутки целыми шутками?» «Это наши соседи», — объяснила Саша. «То есть сосед. Он в нашем классе лучше всех учился, а потом запутался. Один учитель биологии говорил «шимпанзе», а другой «симпанзе». Вот от этого раздвоения и произошло. С тех пор их так и зовут «шим» и «сим». Эй, хватит ругаться, лучше идите к нам вишни есть. Маруся и Розалия так ничего не поняли до тех пор, пока близнецы не вошли в калитку, точнее вошел. Потому что до пояса это был один мальчишка, а выше двое. Поначалу близнецы вели себя тихо, но потом снова затеяли перебранку. Не лезь в мою миску, возмущался Сим. Это моя мишка, кричал Шим. Они начали пихаться, и в результате миска полетела со стола. «Эй, ты уронил мою миску!» «Я? А, мишку уронил ты! Кого? Вы слышали?» «Да», — фыркнула Розалия. Что бы ни говорили, две головы хорошо, а одна лучше, но это замечание только подлило масло в огонь. «Чья лучше?» «Моя лучше?» «Не спорьте», – попросил Маруся, – «вы оба очень симпатичные и шимпатичные», – добавила она, – «чтобы исправить бестактность. Лучше хотите расскажу смешной стишок?» «Уронили миску на пол, оторвали миске лапу». Братья дружно захохотали, а Розалия с интересом посмотрела на девочку. «Бессмысленно, но смешно. Думаю, у тебя есть талант». Хохот мальчишек разбудил Рюрика. Увидев близнецов, моряк долго тряс головой, думая, что еще спит. Пока Маруся и Рюрик обедали, Розалия разговаривала с Шимом и Симом и даже сочинила для них специальный стишок. Удивляются в народе. «Да чего дружны братишки? Сосны Сим в лесу находит, Шим на них считает шишки. Скажет Шим, вот это кошка!» Сим кивнет. «Конечно, киска!» — скажет Шим. «А это плошка!» — Сим подакнет. «Точно, миска!» Надевает Сим сорочку, Шим рубашку надевает. Споров больше нет и точка. Им обоим слов хватает. «Попробуйте читать его по очереди», — посоветовала им Розалия. «Важно, чтобы у вас было общее дело. Если вы объединитесь, раздвоение обязательно кончится». «Ой!» «Корова у вас умница!» – вздохнул дед. «Раз в сто умнее всех этих городских ученых. Издеваются над людьми, как хотят. Полгода назад я погнал в город свинью. Так на рынке потребовали, чтоб я надел какую-то дурацкую одежду. Фракт, что ли?» «Ты, говорят, свинопаш!» «Значит, должен выглядеть прилично!» И хохотали, как полоумные. «Вы вправду думаете, что в городе все сумасшедшие?» – спросил Маруся. Шут знает, многозначительно произнес дед.